Немецкие автомобили Автомобили – еще одна страсть немцев. Немцы любят свои машины больше всего на свете. В отличие от итальянцев, у которых на первом месте стоят дети, немцы предпочитают держать детей в заперти, чтобы они не мешали машинам носиться по улицам в свое удовольствие. Немецкие машины ухожены, укомплектованы и вымыты до блеска. Только абсолютно бесчувственный сухарь или иностранец позволяет себе ездить в грязном автомобиле и он может быть уверен, что всюду, где бы он ни появился, его будут сопровождать неодобрительные, испепеляющие взгляды. Автомобиль для немца не просто показатель его общественного положения, он частица его самого. Это даже не вопрос жизни и смерти, это гораздо серьезнее. Владелец «Опеля» смотрит на владельца BMW сверху вниз, а «Порше», по общему мнению, свидетельствует о сомнительном положении его владельца. Естественно, тон дают величественные, солидные, благородные Мерседесы, развозящие по всей стране в своем чреве драгоценные грузы, господ профессоров, господ докторов, господ директоров. Можете не сомневаться, что ваш автомобиль расскажет о вас больше, чем ваш кошелек. Даже великие исторические события нашли свое символическое отражение запечатлелись в народной памяти в связи с автомобилями. Так, крушение коммунизма навсегда связано с сознанием немцев с трабантами, широко известными как трабисы, которые первыми прорвались через отверстие в берлинской стене. Это жалкое маленькое средство передвижения, похожее на миксер на колесиках, кажется воплощением всего плохого, что было в бывшей ГДР. Его двухпоршневой двигатель, изрыгающий столб черного дыма, и не генерирующей фактически ни одной лошадиной силы, является убедительной метафорой олицетворение восточной экономики и промышленности. Крошечный бесформенный кузов символизирует унылое единообразие и обезличенность общественного строя, ушедшего в небытие социалистического государства. Не осталось ничего, ни территории, ни статуса, не непресловутой хваленой микротехники, с которой связывались надежды на достижение столь желанного превосходства ворс-прунг. У немцев всегда вызывало искреннее недоумение та нежность, которую британцы проявляли к этим миниатюрным заводным монстрам. Ни один немец никогда не стремился купить их или надолго привязываться к ним, в то время как многие коллекционеры старых автомобилей мечтают заполучить хотя бы один такой экземпляр, Потому что уж точно никогда больше не будет подобной машины, немцы относятся к ним как к историческому хламу, который ассоциируется у них со всем, что напоминает о бывшей германской демократической республике.